Автор дневника упоминал об этом происшествии вскользь, но мне хватило и этого Прежде чем продолжать чтение, было необходимо вернуться к тем событиям Я зажег свет в комнате, пока я разбирал первые три страницы, на улице уже стемнело Открыл дверь и, шлепая тапочками, вышел в коридор Пакет с книгами лежал нетронутый на том же самом месте у мусоропровода, где я его оставил Очевидно, на солидный том трудов Ягониеля От одного вида, которого у несведущего человека Скукой начинала сводить скулы Никто из соседей не польстился А выкидывать в помойку такое издание У них не поднялась рука Что ж, испытание силы воли провалилось Но рефлексировать по этому поводу Стоя у мусоропровода я не собирался У меня были дела и поважнее Зачем-то, оглянувшись по сторонам, я прошаркал обратно к себе и запер дверной замок на два оборота. Потом прошел на кухню и, отряхнув пакет от скопившейся пыли, начал выкладывать на стол свои запретные сокровища. Обе книги с моими закладками на нужных страницах, брошюры с кричащими обложками, попавшие под горячую руку словарик исторических терминов и устаревших слов – «В пакете было все, кроме копий, набранных мной на машинке страниц с переводом первых трех глав. А задачное я перебрал еще раз, брошюру за брошюрой, потом пролистал Еганиеля и растрепал Кюмерлинга безрезультатно».